Глава пятнадцатая После этого разговора девушка вернулась в номер, заперла дверь и принялась метаться по гостиной, как загнанный зверь. Значит, принц. Не наследный, но все же. Что он делал в той деревушке, где она проводила лето? Кто его ранил? И как ей отказаться от высокой чести? Немного успокоившись, она присела за письменный стол собираясь написать матери-настоятельнице. И поняла, что не знает, что ей писать. За разглашение королевской тайны ее могут сурово наказать. А спросить совета, не объясняя ситуацию, невозможно. Тогда иржина отложила перо и вновь принялась бродить по номеру. В ней бурлили эмоции. Ей хотелось закричать, разбить вазу, выплеснуть в воду, И она позволила себе это. Отправилась в купальню, вылила кувшин воды, приготовленной для умывания в таз, а потом долго брызгала воду на стенки красивой мраморной ванны, пускала кораблики из губок и щеток. Когда намокли рукава изящного дневного платья, девушка смешала в стакане воду и мыло, выдернула из букета соломинку и, выйдя на балкон, пускала пузыри, отправляя ветру свои непролитые слезы. Ужину и Ржина успокоилась. Вызвала горничную, чтобы переодеться и перекусить в ресторане. Она не могла больше оставаться одна. В голове поселились серые глаза, сильные руки, чеканный профиль ненаследного принца. Служанка оказалась немолодой, но расторопной. Помогла снять платье, обтереть тело влажной губкой с ароматическим уксусом, подала чистое белье и зашнуровала корсет. Да и прическа у горничной получилась на удивление приятная и модная. Где вы так научились? – поинтересовалась певица, разглядывая себя в зеркале. Еще не все столичные коаферы научились укладывать локоны над лбом так, чтобы они обрамляли лицо словно резная рамка. У нас много столичных гостей бывает. Довольно улыбнулась служанка. Дамы с камеристками приезжают. Вот я и учусь». У вас золотые руки. Похвалила девушку Иржина. «Подскажите, что особенно вкусно готовит ваш повар?» «Рыбу», — выпалила горничная, собирая шпильки и пояснила. «Повар у нас местный, хоть и зовут его наандарский манер Гийомом. Но лучше него никто тут рыбу не готовит. А мясо редко бывает. Его издалека везут. Так что жесткое оно». «Спасибо», — К благодарностям мисс Валевский добавила крупную серебряную монету и поежилась, вспоминая, что когда-то зарабатывала серебряник в неделю, да и то, если неделя была удачной. Она неспешно спустилась вниз, уведомила портье, что желает поужинать в ресторане при отеле, и поплыла с цинической походкой к большим двустворчатым дверям. Лакей с поклоном распахнул их, приглашая певчую птичку в небольшой зал, украшенный с претензией на оригинальность. Владельцы отеля логично рассудили, что модных гостиных хватает в столице, да и номера убраны традиционно, поэтому превратили ресторан в зал морских сокровищ. Стены были обтянуты парусиной, расписанной узорами в стиле племен, живущих на побережье. Рыбки, осьминоги, водоросли сливались в причудливый хоровод. С люстр свисали грозди ракушек, веточки кораллов, столы поверх скатертей накрывали рыбачьи сети, а официанты в полосатых фуфайках, алых шейных палатках и матросских шапочках добавляли заведению колорита. Правда, партия заверила столичную приму, что есть обычный зал, оформленный более традиционно. Но в этот вечер Иржине захотелось экзотики. Она выбрала столик у приоткрытого окна, заказала рыбу и белое вино, пообещала подумать над десертом, а потом принялась незаметно рассматривать зал. Здесь было на что посмотреть. Всюду горели зеленые фонарики, у небольшой сцены перебирали струны гитар музыканты, а на свободном пятачке уже разминались танцоры. Штормовое предупреждение заставило публику остаться в отеле, и владельцы из кож вон лезли, чтобы предоставить гостям еду и развлечения самого высшего класса. Вскоре принесли рыбу, красную морскую рыбу в белом лимонном соусе. От одного вида тонких ломтиков, уложенных в виде хризантемы, захотелось улыбнуться и попробовать. Блюдо оказалось очень вкусным и нежным а глоток вина заставил кровь быстрее бежать по жилам. Девушке стало весело. Увы, разделить внезапно нахлынувшее настроение было не с кем. Одинокие мужчины уже отправились на прогулку туда, где заманчиво мерцали красные фонари, а семейные пары и дружные компании развлекались в своем кругу. И все же вечер был дивно хорош, После второго бокала вина Иржине захотелось танцевать. Трио гитаристов как раз закончило настраивать инструменты и по залу разнеслись аккорды, модные зажигать на песенке. Плюнув на условности, певчая птичка вышла на паркет одна. Это будет репетиция Боядеры. Музыка подходит, кровь кипит, а маленький скандальчик лишь увеличит продажи билетов. Мисс Валевски, знаменитая певица, нередко танцевала на балах чопорные светские танцы. Но в детстве в родительском доме ей, бывало, случалось сбегать в деревню, посмотреть, как пляшут рыбачки в свете ночных костров. Мелодия, горькая и сладкая, как медовая полынь, разбудила в ней память о той девчушке, подражающей девушкам в ярких палатках и юбках хлопнув в ладоши, и ржина моментально поймала ритм и двинулась по кругу, продолжая хлопать. Потом остановилась напротив музыкантов, крутанулась, схватила с подставки бубен и сменила ритм, звеня пластинками и бубенцами. Теперь к шагам добавились движения руками, гордо поднятая голова и песня. Та самая песня, которую играли музыканты. И все же немного другая, исполненная безупречной, с такой страстью, что официанты остановились у столов, а посетители даже и не думали их окликать или поторапливать. На последних тактах Иржина закрутилась и чуть не рухнула на пол, как настоящая баядера, вложившая все силы в храмовый танец. К счастью, ее подхватил стоящий ближе всех мужчина, Тот самый великан в кожаных доспехах. Девушка удивилась, отстранилась, хотела что-то сказать, но гости зааплодировали, вопрос утонул в шуме и в восторгах. Телохранитель исчез, а по щеке что-то скользнуло, словно бабочка задела крылом или убрался чей-то пристальный взгляд. Улыбаясь, позволяя поклонникам целовать руку, певчая птичка выбралась из толпы, и поднялась в свой номер. Она не жалела о вспышке. На сердце сделалось легче, эмоции улеглись, и ей стало понятно, что расставание со сцены будет нелегким. Официальная любовница принца роль публичная, однако ее положение шаткое и временное. От толпы и слухов ее не будет отделять рампа, и придется смотреть противникам в глаза, выслушивать ядовитые замечания и шуточки, терпеть презрение. Иржина понимала это разумом, но не могла оценить свою выдержку. Сумеет ли она стать лицом скандала? Задумчиво переодевшись, Иржина выслушала комплименты и восторги от горничной, позволила ей внести в гостиную несколько букетов цветов и коробок дорогих конфет, а также бутылку шампанского. Благодарность от владельцев отеля за внезапное представление. «Открой бутылку и подай два бокала», — внезапно приказала певица горничной. Та споро выполнила распоряжение и замерла у тележки с ведерком, полным льда. Отпустив служанку, мисс Валевский упала на диван, открыла коробку шоколада и... Впервые в жизни напилась! В каждый глоток она сопровождала жалобой или претензии ко второму полному бокалу. «Ты меня бросил!» «Как ты мог? Почему не простился? Твоя жемчужина мчужина!» Этого вспоминания потребовала полбокала шипучего вина и две конфеты с клубникой. Я только через год догадалась заглянуть к ювелиру и узнала, что подвеска стоит, как четверка вороных и карета. «А если бы ты оставил меня с ребенком?» «Чудо богини, что мне не пришлось утягивать себя в корсет!» Но если бы у меня была твоя копия, маленькая сероглазая девочка или мальчик, хотя тебе же нельзя заводить детей от любовниц, ты принц. То плачет, то смеясь, девушка не продержалась и до полуночи. Уснула, уронив бокал на пушистый ковер. И потому не слышала, как отворилась приоткрытая балконная дверь, пропуская двоих мужчин. Один был очень высоким и крепким а второй слегка хромал. -с -с! шикнул он на товарища, когда тот задел краем одежды высокую вазу с цветами. Хромающий подобрал бокал, поставил его на столик и выкатил его за дверь. Потом укрыл иржину пледом, погасил все свечи и не удержался, перед уходом поцеловал ее в висок. «Спи, птичка, скоро увидимся!»